Вторник. Девятнадцать часов двадцать три минуты. Не понимаю, какой у него может быть мотив? Гуров сидел на непривычном для него пассажирском месте в милицейском «Опеле» с мигалками на крыше. Автомобиль вел кричко. За окнами стремительно проносились укрытые пушистыми белыми шапками деревья. Стас выжимал из машины все, на что она была способна. Да хрен его знает. Но больше не о Комюлёва, ты же сам слышал. Я уверен, что на этот раз ошибка исключена, и всё равно должен быть мотив. Вот он сам нам об этом и расскажет, кричако скрипнул зубами, вспомнив своё недавнее столкновение с Кремнёвым. Сейчас ему больше всего хотелось врезать тому ещё разок от души. Задумавшись, полковник не заметил, как последующие слова сорвались у него с языка. Надо было его на месте прибить. Сразу. Ты с ним уже встречался? Кричко мгновенно осекся. Но было уже поздно. Как известно, слово не воробей. Гуров внимательно смотрел на напарника из-под лобья. Уйти от вопроса просто так уже не получится. Придется отвечать. Станислав тяжело вздохнул. Имел такое удовольствие. И даже пришлось слегка схватиться с ним в рукопашную. На почве ревности? Да, он застал нас с Юлей. Что значит застал? Не унимался Гуров, кричкор раздражённо передернув плечами. Ну чего ты привязался? Застал и всё? Что за страсть такая к интимным подробностям моей жизни? Сказал же, расскажу как-нибудь потом, при случае. Гуров по-прежнему, не отрываясь, смотрел на верного боевого товарища. Кричко скорее почувствовал, нежели увидел, как на лице у полковника заходили желваки. В салоне опеля повисла напряжённая тишина. Значит, пока я по твоей милости в том же Дольвейсе рисковал жизнью, медленно и с расстановкой произнёс Гуров. Минуты, можно сказать, отсчитывал до возможного преступления. Ты в это время там с ней кувыркался, Вот только давай без нервоучений, Лёва, помурчался Кричко. Будь добр, Стас, когда всё это закончится, напомни мне, чтобы я тебе тоже морду набил. Напомню, буркнул тот. В кармане у Гурова завибрировал мобильник, и полковник достал аппарат. Звонил Цаплин. Да, Яша, ну что там? Быстродействующий яд. Майор без приветствий и активок сразу перешёл к сути дела. Если бы Завладская сделала хоть один глоток, то скончалась бы тут же на месте, можно сказать, без мучений. А буквально минут через 20 я растворился бы в крови так, что его невозможно было бы обнаружить. Её и до больницы не успели бы довести. Эксперты так мне и поведали. Спасибо, Яша, сказал Гуров. И можешь нас не дожидаться иди домой к жене всё-таки сегодня праздник удачи лев ivанович гуров убрал мобильник обратно в карман опель ворвался в город и помчался к калужской где по словам юли и проживал кремнёв да коротко спросил кричко не поворачивая головы да так же коротко ответил гуров Домом с номером 81 по Калужской оказалось десятиэтажное широкое здание, стоящее полукругом. Кричко направил «Опель» в арку и заехал во двор. Остановил автомобиль у шестого по счету подъезда, на всякий случай расположив его таким образом, чтобы на него не падал свет фонаря. Мигалки на крыше, даже в выключенном состоянии, бросались в глаза. Сыщики выбрались из салона и скрылись в подъезде. Лифт поднял их на восьмой этаж. И Гуров в первом приблизился к двери с золотистыми цифрами 276. Кричков встал сбоку, так чтобы его не было видно в глазок. Гуров вдавил пальцем кнопку электрического звонка. Дверь открыл сам Кремнёв. На нём было домашнее спортивное трико с красно-белыми лампасами и майка-борцовка. На ногах чёрные открытые шлёпанцы. Он удивлённо взглянул на Гурова. Чем могу закончить начатую фразу Константину не удалось. Сдвинув напарника в сторону, в дверной проём решительно шагнул Крючко и не дожидаясь реакции Кремнёва на его неожиданное появление, ударил хозяина квартиры кулаком в челюсть. Голова Константина дёрнулась, он по инерции отступил назад. А Стас, войдя в азарт, переступил порог и врезал ему еще раз, но теперь уже в живот. Кремнев сложился пополам, закашлялся, а через секунду рухнул на колени. Кричко обошел его. Подхватил сзади подмышки и заставил принять вертикальное положение. Развернул к себе лицо. Из разбитого носа Кремнева бежала кровь. Он раскрывал и закрывал рот, как выброшенная на сушу рыба. Гуров закрыл за собой дверь. «Стас, успокойся!» – холодно произнес он. «Успокоиться? Да я сейчас этого ублюдка лучше успокою. Я из него фаршмак сделаю. Минуты за две, не больше!» Коротко замахнувшись, Станислав ударил Кремнева ребром ладони по шее. лицо хозяина квартиры мгновенно исказилось гримасой боли не надо пожалуйста взмолился он с трудом выдавливая слова не надо я я раскаиваюсь с адином но у меня просто не было выбора у меня его тоже не будет кулак кричко пошёл на отлёт но шагнувший вперёд горов ловко перехватил руку напарника Стас попытался сопротивляться, но железная хватка Гурова была похожа на слесарные тиски. Вырваться из неё не представлялось возможным. "Пусти! Я сказал тебе, успокойся. Это всё же из-за него, Лёва!" Кричко закусил губу. "И то, что ты жизнью рисковал, как ты говоришь, и я немало времени провёл сегодня под обстрелом, всё из-за него засранца!" И всё равно, успокойся. Уже в третий раз сурово осадил его Гуров. Ладно, ладно, всё, успокоился. Кричку отпустил Кремнёва, и тот рухнул на пол тускло освещённый прихожей. Встал на четвереньки и из такого положения взглянул на пожаловавших в его обитель представителей закона. Константин узнал человека, не так давно виденного им в спальне у Завлацкой. Ему не требовалось объяснений, чтобы понять, зачем и главное, за кем они сюда пришли, но как? почему? ведь ему казалось, что он всё продумал до мелочей. Гуров заслонил своим телом кричко и внимательно наблюдал за тем, как Кремнёв стал неторопливо подниматься на ноги. Раскаяешься, значит. Полковник привычно сунул руки в карманы. Не было выбора. И почему же интересно у тебя его не было? Она изменяла тебе направо и налево или как? Кремнёв встал, но боль в животе и головокружение не позволяли ему удерживать вертикальное положение. Шагнув в сторону, Константин присел на низенькую полированную полочку для обуви. Его лицо скрылось в тени верхней одежды, груды висевшей на вешалке у стены. Да, и это тоже. сказал он, утирая под носом кровь и отрывисто дыша. Но главная причина была не в этом. А в чём же? В самой Юле, в том, как она себя вела. Для неё просто жизненно важно было всегда и во всём быть первой. Она ведь лидер и считаться с мнением остальных, как она думала, совсем не обязательно. Я не мог ей позволить вытирать о себя ноги, как в личных отношениях, так и в бизнесе. На Ironix это моя фирма. Я её основал, зарегистрировал на себя, нашёл поставщика из Германии. И что я за всё это получил? Плевок в лицо. Юлька сразу же взяла всё в свои руки. Она и близко не подпускала меня ни к поставщикам, ни к крупным заказчикам, всё сама. А я принеси, подай, пошёл вон. Да что там говорить? Кремнев махнул рукой. «Вам этого все равно не понять». «Да уж, куда нам, то по головам!» не удержался от комментария Кричко. «А у меня всю жизнь так, словно и не расслышав его слов, продолжил Константин. Он говорил больше для себя, нежели для сыщиков. Я не мог больше этого терпеть. Конечно, я понимаю». что убийство было не самым благоразумным и рациональным выходом из ситуации, но Юля меня достала. Она бы всю жизнь так и держала меня на коротком поводке, как пса какого-то. Но я собирался ей дать шанс, ещё один, хотел поговорить, выяснить отношения, расставить все точки над и. И если бы мы нормально разошлись, я бы отменил свой приговор. Я бы вытащил из холодильника этот чёртово шампанское и выкинул его. Клянусь, я так и собирался сделать. Для того и приехал сегодня к ней. А она, она с этим. Он неопределённо мотнул головой в сторону кричко. Станислав снова дёрнулся, но Гуров удержал товарища. И тогда я понял, что она уже никогда не изменится. Как там говорится в той поговорке? Горбатова могила исправит. Вот, точно. Это как раз про Завладскую. А зачем же ты отправил ей письмо с предупреждением, спросил Гуров? Надеялся, что тебя остановят? Ничего подобного, Кремнёв замотал головой. Чего меня останавливать? Я думал, вы в жизни не догадаетесь. Я же так всё грамотно рассчитал с её идиотскими привычками, с шампанским, с переводом часов. Вы не должны были И я до сих пор не понимаю, как о письмо я хотел, чтобы она знала, хотел, чтобы она ждала смерти, готовилась к этому моменту, боялась, сука, сказал, будто сплюнул сквозь зубы кричако. А ещё этим письмом я надеялся, что это отведёт от меня подозрение, потому и передал его через больницу. Там у Юли тоже недоброжелателей хватало. Гильо Кругом ненавидели. Вот теперь попляшут на её поминках, Кремнёв усмехнулся. Гуров удивлённо приподнял левую бровь. Завласская не умерла, спокойно произнёс он. Что? Константин вскинул голову и пристально посмотрел сначала на одного сыщика, затем на другого. Как это? То есть как это не умерла? Вы шутите? Несколько Мы успели просчитать трюк с шампанским раньше, чем она выпила. Кремнёв побледнел, Витиевата выматерился, а затем так стремительно вскочил, выхватывая из-под груды одежды гладкую чёрную бейсбольную биту, что Гуров не сразу отреагировал на его движение. В самый последний момент полковник уклонил голову, и бита про свистела у него над макушкой, сантиметром ниже. И помочь Гурова уже не смогли бы самые высококвалифицированные медики. Кричков быстро нырнул вниз и коротким тычком ударил Укрямнёва под рёбра. Левой рукой перехватил его кисть сбитой и заломил за спину. Константин крякнул от боли. Пальцы его ослабли, и он выпустил своё грозное орудие. Ах ты урод! Кричков впечатал ему локоть прямо в лопаток. И Кремнёв упал к его ногам. Стас отшвырнул биту на скомбатинка. Ты уже с ним наговорился, Лёва, или хочешь ещё раз испытать судьбу на благосклонность? Наговорился. Отлично. А теперь я. Станислав прикинул, как бы ему поудачнее подцепить и без того поверженного противника ногой. Не надо, остановил экзекуцию Гуров. Тащи его лучше в машину. Кричачко колебался